Суть креативности. Переосмысление проблем. Нэнси Андреасон в книге «Творческий мозг» приводит ряд личностных характеристик, которые связаны с креативностью. Открытость опыту, терпимость к неопределенности и тяга к новизне, авантюризм, любовь к исследованиям, бунтарство, способно ставить под сомнение условности, неприязнь к внешним ограничениям, индивидуализм, внутренняя мотивация. Чувствительность. Умение понимать свои эмоции и чувствовать других людей. Игровой подход. Удовольствие от творчества как процесса. Настойчивость. Способность сохранять продуктивность, несмотря на неудачи. Любопытство. Стремление узнавать новое. Простота. Неизменная преданность работе. Если рассматривать эти качества как переменные образы жизни и стиля работы, а не просто как врожденные черты характера, становится понятно, креативность можно развивать как набор когнитивных и эмоциональных навыков. Исследования, на которые ссылается Андреасен, показывают, что у профессиональных музыкантов со временем формируются отличительные особенности в структуре мозга, как результат регулярной творческой практики. С этой точки зрения, креативность – это следствие системной тренировки, нестандартное мышление усиливает творческие способности. Ключевой вывод ⁇ творческие способности ⁇ это набор навыков, которые можно развивать. В книге Разрыв шаблона, как находить и воплощать прорывные идеи, Тина Силик приводит аргументы в пользу этого. Она утверждает, что творческое мышление ⁇ это навык, который можно и нужно развивать. Один из инструментов в этом процессе связан с развитием воображения. В частности, техника рефрейминга. Когда человек застревает в единственном способе восприятия проблемы, его способность искать решение резко снижается. Но стоит взглянуть на ситуацию с другой точки зрения, и открываются новые перспективы. Отличный пример – смена курса центральных банков, которые начали проводить принципиально новую денежно-кредитную политику. Тогда результатом стали отрицательные процентные ставки в разных странах. Многие участники рынка были озадачены последствиями этих решений и не спешили на них реагировать. Однако те, кто поставил себя на место управляющих корпоративными активами и пенсионными фондами, смогли увидеть более широкую картину. Они вынуждены были уходить из сегментов с отрицательной доходностью и искать положительные ставки. Именно рефрейминг позволил трейдерам предугадать поведение важных игроков и воспользоваться историческим ростом курса доллара США. Вернемся к Майклу Микалку и его взлому креатива. Он подмечает, что креативность требует умения менять угол зрения, и в этом суть рефрейминга. Микалка приводит в пример Эйнштейна, который формулировал проблемы множеством разных способов, прежде чем прийти к хорошему решению. Этот подход отличается от поведения художников в исследовании Чиксент-Михаи. Каждая новая формулировка помогает изменить фокус восприятия и увидеть проблему шире. Микалка подчеркивает, что рефрейминг опирается на личностные качества, о которых говорилось ранее. Авантюризм, игровое отношение к делу, открытость опыту, любопытство и настойчивость. Когда вы заставляете себя рассматривать рынки с разных сторон и задавать больше вопросов, то увеличиваете шансы найти нужный ответ. Микалка приводит пример компании Toyota, которая обратилась к сотрудникам с просьбой высказать идеи по повышению производительности труда. Предложений оказалось немного, и руководство решило обсудить, как улучшить условия труда работников. Это дало толчок для множества идей, включая те, что касались роста эффективности. Простой выход за пределы первоначальной проблемы открыл новые горизонты. Однажды я оказался в аналогичной ситуации, когда хотел купить фьючерс, S&P и мини, ожидая активного роста фондового рынка. Однако я застрял на начальном этапе. Мне хотелось открыть позицию по выгодной цене, чтобы к следующему дню быть готовым к ожидаемому росту. Вопрос, на каком уровне разместить ордер, не имел очевидного ответа. Тогда я задал себе другой вопрос. Это трендовый день. Мой чек-лист дал отрицательный ответ. Я понял, что, вероятно, рынок будет торговаться в диапазоне, колеблясь вокруг среднедневной цены. Оценив центральную линию, я дождался, когда цена опустится ниже этого уровня, и открыл длинную позицию. Это позволило мне заработать несколько пунктов, и развеять сомнения о правильной цене входа. Рынок перекуплен или перепродан? Это один из наименее продуктивных вопросов, с которыми мне приходилось сталкиваться. Ведь путь, который привел к этим уровням, не менее важен, чем они сами. Более полезным, я считаю, вопрос – усиливается или ослабевает рынок со временем? Если рынок рос и при этом широта охвата увеличивалась, больше акций достигали новых максимумов, меньше новых минимумов, а давление со стороны покупателей стабильно превышало давление со стороны продавцов, то вероятность положительного движения, импульса, гораздо выше. Напротив, если рост котировок сопровождался ослаблением широты охвата и усилением давления со стороны продаж, ситуация выглядит менее благоприятной. Вопрос о процессе дает гораздо больше ясности, чем вопрос об абсолютных статичных параметрах. Вопросы о силе или слабости доллара США также не имеют большого смысла. По аналогии с акциями, я стал ориентироваться на широту его ценового движения, отслеживая множество кросс-курсов валют. Если движение вверх или вниз происходило по большинству или по всем кроссам, доллар находился в тренде и это повышало вероятность его продолжения. Если движение было заметным только в одном или двух весомых кросс-курсах, поведение валюты и траектории ее движения становились непредсказуемыми. Задать вопрос о силе тренда доллара через диффузионный индекс оказалось полезнее, чем анализировать последние изменения индекса доллара. Рефрейминг проблем уместен не только при работе с рынком, но и для саморазвития. Как я уже упоминал, большинство записей в дневниках трейдеров посвящено ошибкам и неудачам в торговле. Они задают себе вопрос, что я сделал не так сегодня. Но разве продуктивно сосредотачиваться на аспектах проблемы, которые не ведут к ее решению? Не лучше ли переформулировать вопрос, каким трем правилам нужно следовать сегодня, чтобы не повторить вчерашних ошибок? Как и в случае с сотрудниками «Тойота», Такой подход стимулирует мозг искать новые идеи и позволяет вспомнить все, что известно о хорошей торговой практике. Один дейтрейдер в моей практике консультанта спрашивал, что нужно сделать, чтобы стать трейдером мирового класса. Он читал книги и статьи, посещал мероприятия, чтобы освоить уроки лучших трейдеров. Однако этот вопрос не привел его к цели. Он разочаровывался, неизбежно теряя деньги и силы. Я порекомендовал ему в первую очередь сместить фокус. Вопрос должен был звучать так. Что нужно сделать на этой неделе, чтобы стать лучше, чем я был на прошлой? Сосредоточившись на улучшении навыков, он мог бы отслеживать прогресс и постепенно двигаться к желанному статусу. Зацикленность на далекой цели лишь мешала ему. Следуя моему совету, он добился значительного успеха и перестал беспокоиться о достижении мирового уровня. Рефрейминг – одна из ключевых техник в психотерапии, помогающая изменить восприятие. Часто клиент приходит на терапию, застряв в определенном взгляде на себя и мир. Типичный сценарий. Человек, переживший неудачные отношения при знакомстве с новыми людьми, начинает проявлять гиперзащиту. Эта реакция, в свою очередь, приводит к новым неудачам которых он больше всего и боится. В такой ситуации клиент часто задает вопрос, как мне избежать новой боли? Однако это лишь отвлекает от основного – создания здоровых отношений, основанных на знакомстве и обмене опытом. Вместо этого полезно сместить фокус, перенастроиться и спросить себя, как я могу хорошо провести вечер и лучше узнать этого человека. Тогда клиент сосредоточится на изучении собеседника, а не на страхах перед будущими неудачами. Правильный рефрейминг в терапии или трейдинге может привести к озарению. В консультировании, ориентированном на решение, он помогает вспомнить примеры из прошлого, когда человек успешно справлялся с похожими трудностями. Например, если клиент боится, что новые отношения повторят болезненный опыт, можно спросить, в каких недавних ситуациях вы чувствовали себя комфортно при знакомстве с новым человеком. Или что помогало вам успокоиться. Фокус на личном опыте покажет, как решается кажущаяся сложная проблема. Тот же подход работает в трейдинге. Вместо того, чтобы гадать, перекуплен рынок или нет, лучше спросить, когда вы в последнее время успешно торговали в похожих условиях. Правильные рефрейминги открывают новые возможности, стимулируют творчество и направляют на верный путь.